Теперь в дождевой воды. Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам. Там в прохладных высих они собирались чисто мытыми гроздями. Ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный и южный, и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействие уже становится терпким вином. Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонк с дождевой водой. Вот она. Вода была точно шёлк, прозрачный голубоватый шёлк. Если её выпить, она коснётся губ, горла, сердца мягко, как ласка. но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев. Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном в юго и слепит весь мир и у людей захватывает дыхание, даже бабушка тихонько спустится в погреб. Наверху в большом доме будет кашель, чихание, хриплые голоса и стоны. Простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют точно вишни, вынутые из наливки. Всюду в доме притаится коварный микроб. И тогда из погреба возникнет точно богине лета бабушка, пряча что-то под вязаной шалью. Она принесет это что-то в комнату каждого болящего и разольет душистое прозрачное в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарства иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощенным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе и шелест срезанной травы фонтаном, бьющий из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, все это, все в одном стакане. Да даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем. Наверное, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с тёплым дождём, с запахом пшеничных полей и жареных кукурузных зёрен и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные Золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс. Как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме. Вино из одуванчиков, вино из одуванчиков, вино из одуванчиков.